Бригада фюрера подъехал к ресторану в то время, когда там уже стояли машины Канариса и Мюллера. Он взглянул на часы. До назначенного адмиралом времени встречи оставалось почти 5 минут. Судя по всему, Гейдрих стоически утверждал германскую гиперпунктуальность, которую Шеленберг всегда считал слишком преувеличенной. Входить в ресторан Бригады фюрер не торопился. Неспешная походка и бездельника, он прошелся до конца квартала и, постояв на перекрестке, понаблюдал за такой же неспешной и немноголюдной жизнью улиц. Все вокруг выглядело обыденно, буднично. Шелленберг понимал, что любая попытка хоть как-то подготовить город к фронтовым условиям немедленно была бы замечена иностранной агентурой. журналистами и представителями полпредств, а фюрер хотел нанести удар совершенно внезапно, насколько это позволяла приграничная обстановка, и все же развязывать масштабную войну, в которой уже менее чем через сутки окажутся втянутыми большей части Европы и Азии, и ничего не предпринимать для подготовки столицы противовоздушной и прочей обороны и вообще к военной жизни. Солнце уж медленно выползало из-за шпиля ближайшей кирхи, однако откуда-то со стороны Шпарея, а, возможно, и с самой Балтики, накатывались клубы полудымки-полутумана, превращая город в мирную, еще не до конца проснувшуюся обитель. В эти минуты Шелленберг чувствовал себя Нероном, который знал, что менее чем через сутки не только этот город, но и вся страна заполыхает, и что факел уже зажжен. Ровно в десять все были в сборе. Когда Канарис произнес «Господа, прошу к столу», Мюллер мрачно изрек «Все заговорщики в сборе». Канарис сказал, попытался не реагировать на это колкое замечание, однако это ему не удалось. Шеллингер заметил, как мгновенно взметнулись вверх его брови и как осуждающе взглянул он на обера Гестапо в Цейхе. Мы принадлежим к тем государствам леуям, сказал адмирал, которым время от времени следует собираться за дружеским столом. чтобы сверить часы. Адмирал выждал, пока келнер принесёт им бутылку бордо, салат и жареную телятину, и произнес тост за великую Германию. После которого, по примеру самого Канариса, они выпили молча и стоя. И только после салата, ни на кого конкретно не глядя, а уставившись в некую точку в стене между головами Гейдрих и Мюллер, руководитель лаба, заговорил: "Как вы уже поняли, меня очень беспокоит предстоящая русская кампания". Гейдрих и Шелленберг молча кивнули, соглашаясь с тем, что предстоящая большая война, её исход и военно-политические последствия волнуют теперь всех. В своём духе отреагировал только Мюллер. Надеюсь, вы не собираетесь отменять её, адмирал. Я? Нет. Но лишь потому, что это не в моей власти, со всей возможной суровостью парировал Канарис. И не в нашей, невозмутимо напомнил Мюллер. И Шилленберг понял, что он не ошибся. Адмирал действительно созвал их сюда, чтобы использовать последнюю возможность избавление Мюллера и Гейдреха от излишнего оптимизма по поводу быстротечности русской кампании. Тем более, что это уже была не первая его попытка. Но если раньше полемика по поводу целесообразности наполеоновского марша на Москву была всего лишь данью общим философским рассуждениям, то теперь все они стояли у адовых ворот России, а значит, следовало решать и решаться. «Я уверен», — продолжил свою мысль адмирал, «что прежде чем принять окончательное решение и отдать приказ войскам, фюрер созовет нас с вами, тех людей, от которых зависит военная и политическая разведка и контрразведка». Я знаю, что начальник генерального штаба вермахта, генерал Гальдер, сумел убедить фюрера, что русские войска будут повержены в течение шести недель. И мне страшно подумать, что произойдет с нашими войсками, если в своих расчетах по обеспечению армии и готовности Германии к войне Гитлер будет исходить именно из-за этих войск. совершенно нереальных планов и предположений. Гальдер очевидно запомнятовал, что Россия заканчивается не Московской, а побережьем Тихого океана, и что даже если бы у советов не было ни одной боеспособной воинской части, кроме каких-нибудь жалких сил местной самообороны, то и тогда, учитывая размеры этой страны, Не следовало бы планировать военную кампанию, исходя из термина, предложенного нашими генера штабистами. Канарис уже явно входил в роль оратора. Отвратительные дороги, колоссальные людские ресурсы, огромная территория, традиции русской партизанской войны, в которые они подноторели во время своей последней гражданской и которая, как вы помните, в своё время стала губительной для Бонапарта. А вы пытались загать ход своих рассуждений фюреру. Как всегда простовато и безапелляционно пробубнил Мюллер, не позволяя шефу Абера втянуть всех присутствующих в полемику. Почему бы не попытаться переубедить его? «Спасибо, господин Мюллер, я воспользуюсь вашим советом. Но без вашей поддержки, друзья, мне это не удастся. Во время встречи с фюрером, которая, конечно же, произойдет накануне русской кампании, очень важна будет ваша позиция в этом вопросе». «Господи, да ведь он еще даже не знает, что эта самая кампания...» Начнётся уже следующей ночью, открыл для себя Шелленберг. И только сие неведенье подтолкнуло его к самоубийственной мысли собрать нас здесь и попытаться осуждать планы фюрера. Он вспомнил, как неделю назад Канари и Семуллер сцепились по проблеме, связанной с использованием в польской компании, а в будущем и во время нападения на СССР украинских националистических лидеров Бандеры и Мельника, а следовательно и их украинское национально-освободительное движение. Если Канарис предлагал использовать украинское движение как союзное, которое при этом имеет право на долю власти в будущей оккупированной Украине, то Мюллер категорически возражал против такого подхода. Гестаповский Мюллер считал, что у Германии достаточно сил, чтобы решать польские, белорусские и русские вопросы без ориентации на уже существующие националистические движения и их лидеров, которые, конечно же, потребуются тем уж урора права на всю полноту власти на своих этнических землях. И до того же будут втягивать Германские вооружённые силы и особенно силы безопасности в свои межэтнические и политические конфликты. Сам Шелленберг пытался держаться в стороне от этой полемики, понимая, что как самый младший по возрасту и занимая моё положение, может оказаться в личных врагах и руководства АБвера, и руководства Гестапо. А не хотелось бы Напрасно вы считаете, адмирал, что фюрер пребывает в стадии эйфории. Да, был период, когда он и в самом деле полагался только на расчёты генштабистов. Гейдрих отпил немного вина и по-наполеоновски скрестив руки на груди, воинственно осмотрел своих собеседников. Но теперь, когда план кампании вот-вот начнёт осуществляться, он пытается осмыслить Всю эту глыбу проблем, которую она за собой повлечет. Сегодня утром мне позвонил Геймлер. Так, — Так-так, — постучал кончиками пальцев по краю стола Мюллер. — Это уже, как говорят ваши, Шелленберг, неудавшиеся шпионы, источник заслуживающей доверия. Оставляю за собой право на ответный выпад, — желчно улыбнулся Шелленберг. — Желчно улыбнулся Шелленберг.